Перед ответственной выставкой, например, или перед сдачей крупного заказа ⁇ Я хочу, чтобы ты помогла мне растоптать эту книгу ⁇ Голос мужчины прозвучал с такой холодной ненавистью, что Маша невольно отстранилась. Раз уж сама судьба захотела, чтобы мы с ним опять встретились. Ближе к четырем часам пополудни они отправились осматривать место преступления, так в шутку выразился Илья. У Маша от этого юмора похолодело между лопатками, она уселась в машину без энтузиазма, осознавая, что сложившаяся ситуация попросту не оставляет ей выбора. Самой мне с ним не разделаться и не расплатиться. Остается шанс, что он все-таки не потребует денег. Илья, который явно рассчитывал на обратное, сиял всю дорогу, подпевал оперным арием и выглядел как человек, который неожиданно выиграл в лотерею. Когда они съехали с Крымского моста и остановились в длинном ряду других машин, припаркованных на подъезде к дому художника, У Маши ёкнуло сердце. Только сейчас, при взгляде на знакомый огромный двор, украшенный модернистскими скульптурами, она всерьез поверила в предположение Ильи. Встречаться здесь, да ещё не назначив точного места, было очень неудобно. И вместе с тем весьма выгодно для человека, который хотел бы убедиться в отсутствии слежки. Любая фигура просматривалась тут со всех сторон, и каким образом Илья собирался ей помогать, оставаясь незамеченным, было непонятно. С этим вопросом она к нему и обратилась. Ответ прозвучал немедленно, и так ее ошеломил, что девушка осталась стоять в луже, в которую нечаянно ступила, выходя из машины. — А я с тобой не пойду. Что ты выдумала? — Не в этот раз, во всяком случае. Да тут спрятаться негде. И мужчина добавила, и хохотнув, если бы еще скульптуры реалистические были, может, пристроился бы какой-нибудь барышне. Ты еще смеешься? Вздрогнув, Маша оперлась на его протянутую руку и выбралась наконец из лужи. Левый ботинок, пропускающий воду, немедленно промок, и от этого у нее еще больше упало настроение. А что я с ним буду делать одна? Машу? Да что мы с ним сегодня вообще будем делать, хотя бы и вдвоем? Илья нежно обнял ее за плечи и медленно повел к центральному входу. Он ведь просто сделает предложение и назовет сумму, назначит новую встречу. Диктофончик я тебе дам. Запишешь разговоры и все. Кстати... Даже эта запись не криминал. Он от всего сможет отпереться. Вот когда он у тебя возьмет деньги, дело другое. — За что мне это? — простонала она, невольно прижимаясь, теснее к своему спутнику, будто ища у него защиты. — Ну почему на меня все это свалилось? Этот несчастный... Браслет, убитый бандит, соседка-дура, исследователь-взяточник. У меня даже ключик украли, и ты сам говоришь, что наследство я теперь вряд ли получу. Столько мучений, нервов. И зачем? Знаешь, в тот день, когда мы с Андреем приехали в банк, я думала, что черная полоса в моей жизни заканчивается. Все, что могло случиться, случилось, а у жизни оказалось столько сюрпризов. И все неприятные, с нажимом поинтересовался мужчина. Маша собралась была ответить утвердительно, но, вовремя сообразив, что Илья имеет в виду себя, рассмеялась. — Что? — Нет, ты отлично знаешь. Я не о тебе говорила, просто устала. Так хотелось бы перестать вычислять, кто тебе друг, кто враг, кто нанимал того бандита так и заболеть можно. — Если повезет. — Ты никогда больше не услышишь ни об Амелькине, ни о бандите, — пообещал Илья.